Когда я немного пришел в себя и огляделся, женщины рядом не было. И ярмарки тоже не было. Видимо, она осталась снаружи, за дверью. А я теперь сидел в помещении полутемного бара. Тусклые красноватые лампы, мраморная стойка, оплетенные соломой баклаги по углам, стены, заклеенные старыми афишами, добрая половина которых призывает жителей из Палетто на фестиваль «Дей Дуэмонди». А остальные, похоже, представляют публике отдельных его участников. Растрепанных пианистов, певцов с перекошенными от напряжения лицами, скрипачей с дьявольскими подбородками и прочих колоритных деятелей музыкальной культуры. Здесь не было посетителей, зато были звуки: не только негромкая музыка из радиоприёмника, но и все остальные звуки, которые можно обычно услышать в баре: перестук стаканов, звяканье ложек в чашках, скрип стульев, бульканье или текущей жидкости, негромкие голоса. Когда я успел сюда зайти, понятия не имею. Но выходит, зашёл как-то Ещё и стул с площади, похоже, с собой прихватил. Вот он подо мной. Взял и спёр. Неловко вышло. Интересно, а хозяин-то куда смотрел? Я поднялся и хотел было отнести стул обратно, но чья-то прохладная ладонь легла на моё плечо. Вам нравится в спалетта? Я обернулся. Моя новая собеседница была не так красива, как женщины, которых я встретил на площади. Природа наделила её правильными, почти скульптурными чертами лица, но слишком бледная кожа, неухоженные волосы с остатками прошлогодней химической завивки и сонный взгляд портили впечатление. Зато она говорила по-русски. Это обстоятельство показалось мне не просто удивительным совпадением, а настоящим чудом. Хотя теоретически почему бы ей не быть русской? Их, нас теперь где угодно можно встретить. Кажется, уже нравится, вежливо ответил я и вдруг понял, что это неправда. жареное мясо, вино, музыка и красотки на площади. Всё это было прекрасно, но я бы, честно говоря, предпочёл сейчас оказаться дома. Вот так раз и всё, и приехали. Ну или хотя бы в Риме, на Виа Милаца, в безменном баре с треснутой и заклеенной скотчем витриной, одноглазый хозяин, который в скверную и чашки затуварит превосходный эспрессо. И самое главное, там мне сразу становится спокойно. Даже немного скучно, зато уютно. Как будто я вырос в этом квартале и собираюсь провести здесь всю оставшуюся жизнь, бестолковую, беспутную и безмятежную, с полным отпущением грехов в далёком пока финале. Вот и мне, кажется, уже нравится, неуверенно сказала женщина. Здесь хороший климат. Со Свердловском вообще не сравнить, и меня перестало мучить бессонница. Здесь я сплю по 10 часов в сутки. Спала бы больше, но всё остальное время надо быть в баре. О, так вы здесь работаете? вежливо заметил я. Лишь бы что-то сказать. «Работаю?» Она нахмурилась, словно бы припоминая значение этого слова. «Ну, можно сказать и так. Я здесь сижу». «О-о-о!» — уважительно протянул я. «Так это ваш бар?» «Мой?» Женщина снова нахмурилась, подумала и, наконец, вяло согласилась. «Ну да. Наверное, в каком-то смысле мой». «Мама, этот дядя теперь с нами останется?» Откуда-то из-подсобки, как чертик из коробочки, выскочил сущий ангелочек, прелестное белокурое голубоглазое дитя женского рода, хоть сейчас на открытку. Не знаю, деточка, равнодушно ответила женщина. Как получится? Прости, ребёнок, но нет, не останусь, твёрдо сказал я. Ей очень не хватает отца. Женщина развела руками. Мы тут, а он нет. Не смог остаться. Дела. Мне здесь нравится. дочки и говорить нечего. Для ребёнка здесь рай, а всё-таки скучаем. Плохо, что отсюда нельзя уехать. Я бы ненадолго. Как это нельзя? Я неожиданно испугался и от того рассердился на эту дуру. Уехать, видите ли, нельзя. Тоже мне, выдумала проблему на ровном месте. Уехать проще простого. Я почти кричал. Вокзал рядом, поезд до Рима каждые 2 часа, билет недорогой, а там женщина ничего не сказала. Но покачала головой, ласково и укоризненно, словно имело дело с заигравшимся ребёнком, переставшим отличать вымысел от реальности. "Дескать, какой может быть вокзал, какой поезд, какой Рим? Что, вот и Миленький, успокойся". И я почувствовал, как ледяной слизень ужаса начинает триумфальное шествие по моему позвоночнику. В желудке проснулся и ворочается нехороший горячечный ёж, а волосы торчатцы на затылке. Извините, Пробормотал я, чувствуя, что ещё немного и ударю её. Я сейчас распахнул дверь и едва сдерживая детское желание завопить, чем громче тем лучше, вывалился на улицу. Ничего страшного там, кстати, не оказалось. Улица как улица, почти пустая, но в конце квартала маячила пара длинноногих подростков, неспешно от меня удалявшихся. Надо же, как повезло, с мрачным облегчением подумал я. Забраться в самое сердце Умбрии и почти сразу встретить чокнутую соотечественницу. И принять её гон за чистую монету и перепугаться неведомо чего. Хорошо хоть не усрался сразу на месте. Мои поздравления. Теперь можно и на вокзал. До поезда оставалось ещё часа полтора, но я решил, что впечатлений с меня хватит. Будем считать, по спалету я уже нагулялся. Ну и в жопу эти фрески. Я квидук туда же и арку заодно. В интернете картинки потом посмотрю, если не вмоготу станет. Зато вот на фестиваль попал. Стало быть, можно ставить галочку, не зря приехал. и уматывать отсюда, уматывать от греха подальше. Да, я испугался. Да, сумасшедшие идиотки. Да, сам такой же псих. Да, ещё хуже. Согласен с размещением соответствующей карикатуры на внутренней доске позора. А теперь можно мне, пожалуйста, домой? Я достал из кармана план города и некоторое время тупо на него пялился. Наконец сообразил, что не с того начал. Сперва нужно узнать, на какой я улице. Поднял голову и сразу увидел на стене аккуратную табличку. Улица Маргграфа Анскара I. Кто такой? Интересно. Очередной хрен с той самой горы, где гнездится Филиппо Липпи, создатель фресок, которые я никогда не увижу. В перечне улиц и переулков с Палетто такого названия не оказалось. Ни на букву М, ни на букву А. Я очень внимательно смотрел. Я вздохнул. Ох уж эти мне картографы. И пошел на угол искать альтернативу. Эта улица узкая, тёмная и сырая, словно её строили из предрассветного сумрака, подвальной плесени и старческих размышлений, была названа в честь некоего графа Амвросия, который тоже не был упомянут в алфавитном перечне названий, напечатанном на обратной стороне моей карты. Что хочешь, что и делай. Я понял, что влип. Без точки отсчёта карта совершенно бесполезна. Пока я не пойму, где нахожусь, вокзала мне не видать как своих ушей. Разве что на знакомое место случайно выйду. Внутренний голос подсказывал, что это, пожалуй, вряд ли. Не для того меня здешние лешие морочат, чтобы вот так просто отпустить. Но я игнорировал его как мог. А что мне оставалось? На поиски точки отсчёта я ухлопал минут 20, если верить часам, вечность, если довериться ощущениям. Напрасный труд. Некоторые улицы щеголяли новенькими табличками с неведомыми мне и местным картографам названиями, некоторые предпочли сохранить анонимность. К ангелу трубачу, от которого до вокзала рукой подать, практически по прямой, и на карту смотреть не надо, я тоже не вышел. Хотя втайне очень на него рассчитывал. Всё-таки ангел. Зато обнаружилось ещё очень много стульев: деревянные и пластиковые и соломенные и металлические, они попадались мне на каждом шагу, только что наперерез не бросались, но к тому, кажется, шло. Самое время приклонить усталое бедро, сказал я себе. Сесть, покурить, расслабиться, а потом ещё раз посмотреть на карту. или просто по сторонам, и всё тут же найдётся. Куда оно денется? Не может быть, чтобы не нашлось. Стоило принять решение, и вдруг оказалось, что выбрать подходящий стул из такого множества непростая задача. Вроде бы не всё ли равно куда присесть всего на 5 минут? Ан нет. Один стул показался мне слишком хлипким, другой неустойчивым, у третьего сиденье мокрое, четвёртый такого жуткого розового цвета, что ну его к чёрту, пятый просто табурет, я их не люблю, а шестой всем хорош, но какая-то добрая душа уже усадила на него тряпичную куклу и поставила лукошка с луковицами. Не разрушать же композицию. Зато седьмой, о, седьмой, не стул, а почти кресло с подлокотниками. Сиденье и спинка обиты чёрной кожей, старой как мир и стёртой до проплешин, но сохранившей остатки былого великолепия. Облюбованный мною стул стоял посреди газона, но это меня не смутило. На то и трава, чтобы по ней ходить, таково её предназначение. Трава, по которой не ходят, всё равно что человек, к которому никто никогда не прикасался, оберегая от стресса. Стул не обманул моих ожиданий. оказался мягким, удобным, сухим и даже тёплым, как живое существо. Глоток рома, сигарета, я согрелся и успокоился уже который раз за этот невыносимо долгий, щедрый на нервотрёпку день и позволил себе прикрыть глаза. Не надолго, всего на минуточку, максимум на две. Всё-таки я очень устал. Когда я открыл глаза, небо надо мной было цвета спелого лайма, а под ногами сверкал мелкий белый песок, как будто я оказался на пляже. В остальном город выглядел как прежде. Пёстрые давно не штукатуры на стены, оклеенные одинаковыми афишами с уже хорошо знакомой мне надписью "Dei du e Monti". Узкие переулки, кривые арки, только тротуары скрылись под тонким слоем песка, а из-за плотно закрытых ставнями окон едва слышно доносился приглушённый рёв и свист, как будто дома были под завязку набиты ветрами и бурями. Ни фига себе, подумал я. Сплю и понимаю, что сплю. И не просыпаюсь, как обычно от понимания. Ну и дела. При всём, при том, проснуться мне как раз не помешало бы. У меня через час поезд, а я даже не начал идти к вокзалу. Более того, до сих пор не понял, в какой он стороне. Но проснуться не получалось. Ни в какую, хоть плачь. Встать, пожалуйста, пойти на здоровье. Сказать вслух «Какой пипец!» Да сколько угодно. Ну и фиг ли толку от всех этих действий, если я сплю? В незнакомом городе, на чужом стуле, посреди улицы, названия которой, между прочим, нет на карте. Хорош, нечего сказать. Не знаю, сколько я там бродил, возможно, вообще не сколько. Время, как утверждает мой просвещённый друг Эда, это изменение материи, персональной и, скажем так, блестящей материи, данной нам в ощущениях, потому что никто не в состоянии наблюдать изменение всей материи сразу. Тут за собственным чайником уследить не всегда удаётся. То есть время, как и всё остальное, добавляю я, вопрос личного восприятия. Общего времени одного на всех нет. Затем и понадобились часы, чтобы хоть как-то сверять индивидуальные процессы. Когда мы говорим «час», «день», «год», всем кажется, будто они понимают, о чем идет речь. Но появись у нас возможность обмениваться не словами, а персональным опытом, сколько было бы сюрпризов. А пока я слонялся по окончательно опустевшему спалета, никаких изменений материи, похоже, не происходило. Возможно, и самой материи не было больше в моем распоряжении. Только фокусы сбитого с толку восприятия до да игры растерянного ума. рассуждать и предполагать, впрочем, можно до посинения. Всё равно хрен проверишь. Отчётливо помню одно. В какой-то момент я увидел посреди улицы ярко-жёлтый, даже с виду горячий от солнечных лучей стул. Сел на него, чтобы согреться, и время снова пошло, словно кто-то, схватившись нажал кнопку play на устройстве, воспроизводящем реальность. Я даже задохнулся от остроты нахлынувших на меня неописуемых ощущений, но несколько секунд спустя они снова стали привычным фоном существования, а я встряхнулся, собрался и огляделся по сторонам. И обнаружил себя на маленькой, освещённой ярким весенним солнцем площади. Узкие улицы сходились к ней тёмными, кривыми лучами. Крыши домов очерчивали в небе рваный, неровный, но чёткий круг. Возле запертой цветочной лавки стоял потемневший от возраста соломенный стул, чуть подальше у стены ещё один, детский, ярко-зелёный. разрисованный пятнистыми мухоморами. Третий стул, деревянный с коричневым кожаным сиденьем, поставили почти в центре площади, возле неработающего фонтана. Четвёртый, состоящий из лёгкого алюминиевого каркаса и полос плотной светло-серой материи, видимо, повалил ветер, и теперь он лежал на мостовой, беспомощно устремив к небу тонкие, как у насекомого, ножки. На него было жалко смотреть, поэтому я поднял стул и поставил на тротуар, прислонив к толстому стволу платана. По полу его следовало бы придавить чем-нибудь тяжёлым, чтобы больше не падал, но подходящего камня поблизости не нашлось. Закончив возиться со стулом, я обернулся и увидел, что у цветочной лавки хлопочет старуха в толстой вязаной кофте и чёрной юбке до пят. Высокая, широкоплечая, величественная, гладко причёсанная голова, увенчанная узлом серебристо-седых волос, сверкает как заснеженная горная вершина. Женщина уже распахнула ставни, закрывавшие вход, и теперь увлеченно расставляла у порога вазы с букетами и горшки с рассадой. Я смотрел на нее во все глаза. Не могу сказать, что именно в ее облике произвело на меня столь сильное впечатление, но я как-то сразу понял, что старуха здесь своя. В смысле, не просто уроженка с палетта, а плоть от плоти этого мутного городка, и кому как не ей знать правила приручения здешней зыбкой реальности. Теперь-то не понимаю, с чего я это взял, а тогда просто не задумывался, и хорошо, что так». Я бросился к ней, потянул за рукав, чтобы привлечь внимание, спросил, смешивая все известные и неизвестные мне языки, в густую вавилонскую кашу: "На какой стул нужно сесть, чтобы попасть на вокзал?" Она не отмахнулась от меня, как от сумасшедшего, не прогнала, не удивилась, даже толком не обернулась. Ответила сразу скороговоркой из комков несколько слов в одно, длинная, как немецкое числительное, звонкая, как ручей, но я всё равно понял. Ты его только что поднял. Вот что она сказала.